Глава 11. Леди Мария, что вы делаете в моем кабинете? Первая мысль, промелькнувшая в голове, была слишком далека от любой цензуры. Страха не было, наоборот, странное воодушевление и уверенность в том, что смогу справиться в сложившейся ситуации, более того, попробую развернуть ее в свою сторону. Ещё улики, свидетельствующие о том, что брат самого Локкина стального владеет магией. Я обернулась Нацепила на лицо милую улыбочку и прижала к себе книгу. "И как, нашли?" Бровь Мортона взметнулась вверх. "И он ещё и хитничает? Если он думает, что легко может убрать свидетель в виде меня, то он глубоко заблуждается. И ещё, если он сам маг, то мог ли почувствовать магию во мне? Умница, когда в Николосе только начала зарождаться магия, я её ощутила. Маг мага чувствует издалека. Это известно всем, кто владеет чарами." Мне кажется, ваш кабинет прямо-таки вопит об этом, с внешним спокойствием, ответила я, хотя эмоции так и норовили хлынуть через край. «А Если и правда он решит от меня избавиться, смогу ли я дать достойный отпор? Судя по этой библиотеке его навыки, нисколько не уступают моим. Или попробовать договориться? Мой кабинет свидетельствует исключительно о том, что тут достаточно магических артефактов, но не о том, что я владею магией. Мортон сделал один шаг вперёд, Е сердце камнем ухнуло вниз. Страх разливался по телу, парализуя. А ведь правда, может, фолианты эти братья Уэйт собирают, чтобы выискивать в них информацию для борьбы с магами? А как вам мой подарок, Мария? «Еще один шаг в мою сторону, и мне приходится отступить к самому шкафу, почти вжаться в него спиной. Пальцы начинают покалывать магией, но я ее сдерживаю. Еще не время. Почему вы его не носите?» Вы ото и безделушки, знаете, ваша провокация на меня не действует. Правда? Мортон усмехнулся. «О каких провокациях идет речь? Отправлять мне в подарок артефакт, который должен помогать магам скрывать свою сущность. Вот, Вортуэйт, вы и правда полагаете, что я на это поведусь? Я ведь не маг. Во-первых, Мортон. Мортен. Мор Мое имя звучит именно так. Надеюсь, вы запомните. А во-вторых, Если вы не маг, то как выяснили, что это артефакт? Ещё и с лёгкостью определили его природу. Бросьте, Мария, от вас чарами заверсто веет. Я прикусываю язык. Глупая идиотка, попалась на крючок, как не смышлённый ребёнок. Хотя, что мы-то я? Любой подросток разглядел бы эту ловушку. Очень. Мортон стоит почти вплотную ко мне, я уже чувствую кожу его жаркое дыхание, и по спине ползут мурашки. Очень неосмотрительно отправляться в империю, где любого, кто обладает магией, могут приговорить к казни. Дура. Если бы он был магом, я бы почувствовала. В таких вопросах никогда нельзя полагаться исключительно на рацио. И сколько бы фактов ни говорили о том, что с Мортоном все не так уж и чисто, мне следовало довериться чарам. Те вопили о том, что рядом с этим мужчиной опасно, но я выбрала здравый смысл, и теперь оказалась за подне А знаете, что еще глупее? В его тоне сквозит насмешка. Он явно от всей души наслаждается ситуацией. Отказаться от подарка единственного, кто действительно готов сохранить ваш секрет. Мортон поднимает руку и легко касается моей, которой я прижимаю к себе книгу словно щит. В тот же момент по коже проходит легкий разряд молнии. Еще секунда, и вторая рука мужчины снимает кольцо, надетое на безымянный палец левой руки. По телу тут же ударяет горячей волной чужих чар. В нос впевается терпкий, но приятный аромат посторонней магии. С Николосом все было иначе. Его чары были раз в тридцать слабее, чем магия Мортона. Губы мужчины растягиваются в улыбке, но теперь он уже не насмехается надо мной. Он кажется вполне искренним, и вместо того, чтобы напасть, отступает, приподняв руки. «Ну...» почему не выдерживаю я Почему я решил раскрыться перед вами? Или от чего скрываю свою природу? А сами не догадываетесь? Нет. Вы же не глупа, Мария. Наверняка у вас есть какие-то варианты. Отойдя от первого испуга, я попыталась привести мысли в порядок. Хоть меня и не покидало ощущение, что вокруг меня творится сущее безумие. Ваш брат не может не знать, что вы маг. Выплюнула я испуганно. Он не знает. Мортон покачал головой его глазах на мгновение, всего лишь на крохотную долю секунды промелькнула боль. Видите ли, его предубеждения против магии столь сильны, что он не сделает исключения ни для кого, особенно для меня. Особенно? переспросил растерянно. Вы хотели сказать, даже для меня? Ведь ближе вас у него никого нет? Присядьте, Мария, я объясню. Мортон подошел к удобному креслу, отодвинул его и жестом пригласил устроиться поудобнее. Ко всему происходящему в этой комнате я относилась с опаской, а как иначе, когда рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки, один из самых важных людей империи. Я всё никак не могла поверить, что Локин может не знать о магии собственного брата. Это всё же не родинку спрятать. Это чара. Если в сознательном возрасте ты ещё в состоянии сохранить свои способности в тайне, хоть как-то их контролировать, то в детстве это почти невозможно. Вот и правда видел мою магию давным-давно, когда мы были детьми. Начал Мортон. Мы сильно повздорили. Брат забрался на дерево и магия вырвалась наружу, почти у всех так бывает. Чары просыпаются во время сильного эмоционального пика. И даже если мы не хотим навредить, все равно страдает те, кто находится рядом с магом. Задумчиво закончила я. Мне было 11, я сильно перепугался, и, к сожалению, Локен серьезно пострадал. Но хотя само падение он запомнил, о том, что стало его причиной, забыл начисто. Как вы скрывали потом? осторожно спросила я. Родители знали, сухо произнёс Мортон и отвёл взгляд. Если не ошибаюсь, именно родители Локины и Морта стали первыми, кто высказал идею о том, насколько опасна магия. Вот только в то время их королевство было многим слабее. Они не могли идти целыми военными походами по соседям мечтажия всех магов, которые встанут у них по пути или подвернутся под руку. Зато с этой миссией прекрасно справился их сын, очередное лицемерие рода Уэйд. Использовать артефакты для поиска магов, да, пожалуйста, устраивать гонения на людей, обладающих чарами, когда их родной сын тоже ими обладает. А почему бы и нет? Тебе не кажется, что если бы ты рассказал брату то положить бы конец этой бесконечной войне. Мой голос прозвучал куда реще, чем стоило. Мортон поморщился. Я уверен, что нет. Положить конец этой бесконечной войне я могу, лишь находясь на месте первого советника, но никак не в гробу. И именно полномочия позволяют мне помогать магам, которых поймали люди моего брата. Только за последний год было спасено 97 жизней. Мортон говорил ровно, без эмоций. И мне стало немного совестно за свой укор. А что если он прав? Он-то знает своего брата всю жизнь, я же знакома с императором каких-то несколько дней. Хорошо, но зачем? Если для вас, средь жены важно достичь мира, то я на вашей стороне. Вместе мы сможем повлиять на Локкина. Мортон ответил до того, как я успел закончить вопрос. Я осмотрел мужчину взглядом. Можно ли ему доверять? Есть ли у меня выбор? Теперь вряд ли. Я точно знаю, с чего нам стоит начать, уверенно произнесла я. Утренние лучи ласково касались гравия у конюшни. Слышно было лишь ржание уже запряженных лошадей и пение птиц. «Благодать!» в империи правда не любили ранние пробуждения. Даже коньх собирал коней в дорогу с расторопностью сонной мухи. Мортон опаздывал, и это начинало нервировать. Я стояла, устояла, переминалась ноги на ногу, и наслаждалась одеждой, которая низковато движенья. Боги, как я скучала по простым брючным костюмам, не пышным неудобным платьям и тугим корсетам. А ещё, каясь, было очень уж интересно, как на такой наряд отреагирует Мортен. Стоило о нём подумать, как мужчина показался на горизонте. Он шёл от западного крыла замка, придерживая на плече сумку, и заметив меня, советник императора аж глаза округлил от изумления. "Не уверен, что леди стоит", назидательно начал он. "Бросьте", небрежно отмахнулся я. Во время нашей вылазки я и не должна выглядеть как леди». Но мужчина окинул меня долгим, неодобрительным взглядом, от ступней до самой макушки, а потом обратно. Тяжело вздохнул, видно, хотел было затеять спор, но передумал. Подумать только, какие разительные перемены. Нам стоит поспешить, напомнила я. Наши люди выехали уже два часа назад. Если мы не поторопимся, мы нагоним, не переживайте. Вряд ли Форецкая стража знает лес так же, как и я. Ну что, поедем через лес? Да, просто ответил Мортон, подходя к своему коню. Но не переживайте, обратная дорога будет куда живописнее. Взгляд Мортона очередной раз зацепился за мои ноги, но мужчина довольно спешно его отвёл, будто бы стеснялся смотреть. Лихо вскочил в седло и нетерпеливо посмотрел на меня, словно именно он ждал меня тут лишних 20 минут, а не наоборот. Я прикусила язык, воздержавшись от колкости, и влезла на пегую лошадку тело мне устроиться поудобнее, если слово «удобно» вообще применимо к этому жесткому седлу, как Мортон произнёс. Уверен в вашем держаться в седле, ничуть не уступает навыкам владения холодным оружием. Он не задавал вопрос, а констатировал, и после этой фразы направил своего коня к лесной тропе. Несколько секунд, и мужчина перешел на легкий голуб. Мне оставалось лишь следовать за ним, если все пройдет так, как мы и запланировали. То уже к вечеру я смогу поднять дух Аси и узнать, кто именно посмел отобрать ее жизнь.